Глава пятнадцатая Отведенная для нас вилле и комната больше походила на камеру для особо почетных гостей. Вроде бы все удобства присутствуют, даже шелковые покрывала на кроватях есть. Но дверь захлопнулась с подозрительным скрежетом, таким, что я, коснувшись мореного дуба, поняла, что самим нам ее не открыть ни за какие коврижки. А все потому, что едва мы вошли внутрь комнаты, и как моя магия перестала существовать, словно я опять находилась в гномьих катакомбах под закатным пиком. Тоже странное и страшное ощущение, словно ты теряешь кусочек своей души, как будто неотъемлемая часть тебя, всегда бывшая рядом, вдруг перестала существовать. «Нет, кто бы подумал, они нас заперли!» Возмутилась Вилья, для пробы пару раз подёргав за ручку двери с нулевым эффектом. Похоже, что тут просто на засов закрыли. Явк, колдани что-нибудь так, чтобы эта дверца с петель соскочила, ну или хотя бы засов отодвинулся. Не могу, безрадостно отозвалась я, оглядывая комнату. Интересно, куда предусмотрительные драконы спрятали демеритовую друзу? Раз уж она так удачно приглушила мои магические способности, а? Как говорится, лучше всего прятать на самом виду. Там, где будут искать в последнюю очередь. То есть как? Не могу. Переспросила Вилья, отлипая от неподатливой двери, и глядя на меня так, словно я совершила внеплановую смену ипостаси. Молча и скрипя зубами, недовольно отозвалась я, в наглую разваливаясь на широкой кровати, почти полностью укрыв её развёрнутыми крыльями. Эх, а ведь всё-таки удобно вот так лежать на животе, раскинув крылья, на манер пришпиленного булавкой мотылька. Моему пофигистичному взгляду на ситуацию не дала развиться вилья, усаживаясь рядом со мной. Спасибо хоть, что правое крыло додумалось двинуть в сторону, а то ведь могла прямо на него усесться. А проверить на прочность свои опёрённые конечности с помощью подруги мне пока что не улыбалось. Еф, может, хватит меня нервировать, а? Что значит не можешь? То есть значит, пояснила я, зарываясь носом в мягкую подушку и глухо вещая уже оттуда. Тут в комнате драконы где-то демеритовые кристаллы запрятали, а они, как ты знаешь, гасят любую магию в радиусе 15 шагов точно. — Вот гады чешуйчатые! — эмоционально высказалась подруга, впрочем, не опустившись до уровня, когда приличными в высказываниях становятся только предлоги и знаки припинания. — Ну, по правде говоря, я поступила бы точно так же. В конце концов, мы с тобой представляем Андарион, который сейчас не в лучших отношениях с Алатырской горой. Что тут странного, что нас деликатно заперли, дабы мы не шастали где попало. Аарон Вейн все-таки не дурак, поэтому он проявляет разумную осторожность. К тому же разместили нас со всем возможным комфортом, так что тебе вообще грех жаловаться. В ответ Вилька только пробормотала что-то маловразумительное и отошла к туалетному столику, где принялась разоружаться. Лично я предложила бы пока отдохнуть, ибо справедливо подозревала, что советоваться драконы могут долго. Самое главное, что нас выслушали. Вроде бы даже местами поверили. Так что теперь остаётся только ждать. Фу, ненавижу неизвестность, которая действует на нервы, похлеще засады на кладбище, когда упорно выслеживаешь нежить, а она вместо того, чтобы вылезать из-за могилы, кидается на тебя из ближайшего оврага. Вот и сейчас сиди тут как на иголках и смиренно ожидай свои участи. Когда правитель драконов соизволит сочинить что-нибудь умное и желательно устраивающее обе стороны. Ладно, это я так опять размышляю на отвлечённую тему из-за вынужденного безделья. Звук отодвигаемого засова всего через час после того, как нас сюда привели, взбодрил, вернее, ледяной ключей воды, выплеснутой в лицо. Вилька машинально потянулась за кинжалом, а я приподняла голову с подушки, взирая на драконьего царя, заявившегося в нашу темницу, самолично. Аранвейну селся на единственное в комнате кресло, безжалостная змея в серебристой одежде, и неожиданно улыбнулся, глядя на мою недовольную физиономию, обрамлённую встрёпанными синими с белыми кончиками волосами. Иваник, и всё-таки ты странная девушка, смелая до глупости. Да тебя ещё никто не рискнул обвинить драконов в подобной авантюре в присутствии хоть кого-либо из нашего народа, тем более меня. Обычно нас ругают и винят во всём втихамолку и за спиной, а вот высказать в лицо рискуют немногие. Ага, и эти немногие входят в подавляющее число драконоборцев, фыркнула я, поднимаясь с кровати и складывая крылья за спиной так, Чтобы можно было усесться с относительным комфортом. Аранвейн за таёуной улыбкой в глазах наблюдал за тем, как я пытаюсь пристроиться на уголке кровати так, чтобы широкие крылья не мешали, но последние никак не желали складываться. Наконец, мне надоело показывать драконьему царю балаган одного айронита, и я попросту встала подперев спиной ближайшую стенку. А в лестных глазах драконьего царя мелькнула озорная искорка. А улыбка стала чуть шире. Я с трудом удержалась, чтобы не изобразить реверанс, но отсутствие подола как такового меня остановило. Вилья несколько секунд в упор разглядывала правителя Алатырской горы, а потом спросила: "Простите, Аранвин. И к какому выводу вы пришли, выслушав нас с Евой?" Дракон задумчиво перевёл пристальный взгляд на полуэльфийко и, выдержав небольшую паузу, ответил: я считаю, что следует повременить с объявлением ультиматума Андериону, равно как и с развязыванием военных действий. По крайней мере, пока все не будет выяснено окончательно. Живем! Непроизвольно выдохнула я и тотчас осеклась по чуточку насмешливым взглядам Аронвейна. А ведь его глаза могут напоминать не только лед, но и озерную воду в разгар весны. Вот уж точно живём, усмехнулся дракон. Честно говоря, меня тоже не радовала идея войны с айронитами. Не спорю, у нас были разногласия в прошлом, но согласись, это не повод, чтобы развязывать кровопролитие. А всё потому, что неизвестно, кто победит, ляпнула я и точи сосеклась под пристальным взглядом ледяных драконьих глаз, которые на миг перечертили трещины вертикальных зрачков. в котором мне почудилось испепеляющее драконьи пламя. «Не совсем верно, Иваника. Неизвестно, с какими потерями мы победим». Негромко уточнил правитель таким тоном, что я почему-то сразу ему поверила. «Понимаешь, дети у нас рождаются редко. Да и каждая драконица в состоянии отложить не более пяти-шести яиц за всю жизнь». Конечно, это правило относится только к чистокровным драконам, поскольку полукровки утрачивают возможность смены пастаси. Как рождаются в человеческом виде, так в нём и живут. Долго, очень долго, наследуя нашу магию, но не наш истинный облик. Поэтому мы не считаем таких существ за драконов. Они наши младшие родственники, но не равные нам. Поэтому вы так трясётесь за каждого дракона? поинтересовалась я. Поэтому и трясёмся, подтвердил Аранвейн. Пока нет смысла в войне, мы не нападём. Хоть что-то обнадеживает, улыбнулась Вилья. Честно говоря, я вздохнула с облегчением. Значит, к нам прислушались, и война откладывается. Не отменяется полностью, Сомневаюсь, что такой исход дело сможет хоть что-то гарантировать. Но, по крайней мере, мы получили передышку. Теперь осталось только выяснить, что это за непонятные существа, возникающие в столбе пламени, и откуда они вообще берутся. Я оглядела своих собеседников, оба сидели молча, думая о чем-то своем. Вилька машинально вертела в руках метательный кинжал. Вилька. Привычка, которая осталась у неё ещё с тех пор, когда она служила в русской сотне и обучалась владению оружием. Тогда подруга постоянно крутила в ладонях затупленный нож, добиваясь гибкости и ловкости пальцев. Сейчас необходимость в подобных тренировках отпала, но привычка осталась. И теперь Виля постоянно так поигрывает кинжалом, вводя в состояние нервного тика всех слабонервных, не знающих, что сие действо Это не акт устрашения, а привычка. С другой стороны, когда полуэльфийка думает о чём-то серьёзном, то у неё выражение лица становится как раз из разряда не подходи, убьёт. Драконий царь непринуждённо откинулся в кресле, вытянув ноги в мягких сапогах из серой замши с высокими голенищами. А волнистые каштановые волосы наполовину скрыли задумчивое неподвижное лицо, на котором жили лишь глаза. А точнее, зрачки, постоянно меняющие форму от круга до вытянутой узкой щели. Да уж. Если задумчивый дракон заставляет чувствовать себя по меньшей мере напряжённым, что же будет, если вывести Аранвейна из себя? Не та кратковременная вспышка, которую он позволил себе в обеденном зале, а полноценная ярость дракона. о которые слогают легенды только находившиеся в нескольких верстах от места событий. Поскольку те, кто на свою беду оказывался ближе, обычно ничего рассказать уже не могли даже ни к романтам. Кучки пепла, равны как и обугленные скелеты, уже никому и ничего рассказать не могли. Прикрытая оранвинным дверь с грохотом распахнулась на всю ширину, ударившись о стену. И на пороге появилась тревожная, если не сказать разъярённая блондинка, которая уже встречалась нам в широком коридоре. Поймала на лету кинжал, который метнула Вилья и небрежно отбросила его в сторону. "Аранвейн, а не опять здесь!" и утихомирив своих гостей. Последнее слово она словно выплюнула, оглядя на подругу так, что та неосознанно подалась назад. "Где?" Дракон одним следным движением поднялся с кресла и стремительным шагом подошёл к девушке. "Иргаль, где они?" "Недалеко от пещеры жизни". Лицо Аранвейна исказилось скрытой яростью, и глаза перестали даже отдалённо напоминать человеческие. Две льдины, перечёркнутые трещиной зрачка, словно дракон рвался наружу сквозь человеческую оболочку. Вот вам и дракон в ярости. Правда, это ещё терпимо, поскольку правитель ещё находился в человеческой пастаси. Но от чувства моментально уплотнившейся ауры вокруг Аранвейна у меня по коже пробежал мороз. Ощущение скрытой силы было таким, словно меня окунули в ледяную воду, а потом выставили на обжигающий горячий ветер. Я вздрогнула, но всё-таки нашла в себе силы спросить: "Аранвейн, можно пойти с тобой?" Два раздражённых драконьих взгляда, льдисто-серый и оранжево-жёлтый, скрестились на мне, но я всё-таки продолжила. Я всё-таки ведунь, я могу помочь. Да что ты, жалкая ведьма, сможешь сделать там, где могут оказаться бесильные драконы? Фыркнула Йергель, но Аранвейн уже выходил за дверь, бросив нам одно единственное слово. Идите. Вилия подхватила свой меч и выбежила за дверь вслед за драконами. Я же пошла вооружённая лишь тем оружием, которым меня наградила природа и вторая ипостась, оставив дверь открытой. Изысканные коридоры всего лишь через два пролёта сменились огромными туннелями, выбитыми прямо в скале, которые выходили в пещеры, подходящие для драконов в их истинном обличье. Я прикинула размеры самой Алатерской горы, сопоставила их с габаритами пещеры и справедливо заподозрила, что тут что-то не ладно. Изнутри драконье царство оказалось гораздо больше, чем снаружи. Похоже, что драконы при постройке своего дома использовали магию аналогичную той, что использовал Алексей Весников при постройке избушки, в которой я прожила почти до 20 лет. Тот домик неподалёку от Стольного града снаружи казался крошечным, но тем не менее внутри он был довольно просторным. А уж сколько там вещей хранилось, вроде бы не занимая много места, но в совершенно невообразимом количестве. Вообще, Алатерская гора напоминала мне мою бездонную сумку, с которой я шлялась по трактам и лесам. Вроде небольшая, но сколько же в неё влезает! И стоило нам только вступить под своды очередной огромной пещеры, освещаемой лишь золотистым светом магических светильников, как впереди послышался трубный драконий рёв, многократно отразившийся от стен. Следом гул пламени и какой-то виск едва слышный, но почему-то пробирающий до костей так, что у меня волосы на затылке встали дыбом. Аранвейн и Йергал без слов окутались плотным стремительно разраставшимся мерцающим облаком. И спустя несколько мгновений вперед устремились два дракона, серебряный с черным гребнем и тускло-оранжевый золотистый изнанкой крыльев, почти сразу же скрывшись в соседнем зале, откуда доносился шум битвы. — Виль, догоняй, я за ними! Последние слова я прокричала, уже находясь в воздухе, взмывая почти к самому потолку. Шум драки становился все сильнее. Впереди плеснуло отблеском огня, пахнуло горячим ветром и сразу же у меня заломило зубы от вопля тварей, которых в зале собралось, как мне показалось, минимум два десятка. Я поднялась выше, закладывая круг над местом событий. Фиолетовый дракон прикрывал собой небольшой овальный вход – поливая перед собой огнем, худо-бедно отгонявший шустрых приземистых тварей с телами, словно покрытыми шрамами от страшных ожогов. Аранвейн и Ергаль пытались расчистить дорогу, пробиться на помощь к прижатому к стене дракону, но вспыхивающие в разных местах столбы пламени указывали на то, что дело серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Такое ощущение, что кто-то открыл прямой канал телепорта между Алатырской горой и еще чем-то, откуда эти скалящиеся существа лезли в немеренном количестве. Да откуда их вообще столько? Я спикировала вниз, пронесясь прямо перед мордой ошалевшего от такой наглости фиолетового дракона, который едва не спалил меня при цельном пущенном сгустком пламени, больше похожем на огненный плевок. Но тут его внимание отвлекли те самые твари, пытавшиеся прошмыгнуть в овальный проем. Я раскинула руки и прямо в воздухе начала зачитывать заклинание Зингары, окутавшее меня сеточкой из изумрудных молний. Вот когда я поняла, что читать подобные экзорцизмы на лету дело не просто рискованное, а совершенно сумасшедшее. Я была вынуждена спуститься ниже, и вот тогда мне пришлось несладко Прямо подо мной полыхнул столб пламени, и вышедшая из него тварь без долгих раздумий стеганула в мою сторону, пытаясь достать когтистой лапой, похожей на страшно деформированную человеческую руку. Почти достала, почти дотянулась. Но в момент, когда тварь должна была сбить меня, я дочитала заклинание, и экзорцизм Зингары заработал на полную катушку. Кокон из изумрудных молний спалил существо прямо в воздухе. Да так удачно, что на каменный пол пещеры полетел уже желтоватый костяк, рассыпавшийся на кусочки при падении. Я приземлилась следующей, и едва подошвы моих сапог коснулись твёрдой поверхности, экзорцизм словно взбесился, выстреливая во все стороны изломанными короткими стрелами изумрудных молний, обращая беззвучно вопящих существ в наборы для выставления в музее. Вокруг гудело пламя фиолетового дракона, отгонявшего тварей подальше и от входа, и от меня, когда заклинание выдохлось вместе с двумя третями моего резерва. Последняя изумрудная молния сбила появившуюся из столба племени тварь раньше, чем та успела осмотреться, а я с трудом подавила желание усесться прямо на закопчённый пол. Чёрный гребень серебряного дракона осветился в отблесках пламени и сиянии магических светильников. И я почувствовала, как он запирает зал от любого вторжения извне магическим путём. Волна силы, исходящая от Ранвейна, валом прокатилась во все стороны, распространяясь не только на конкретную пещеру, но и на всю Алатырскую гору, закрывая драконье царство мощным куполом защиты. Правда, не думаю, что он продержится долго. Но вот разобраться в происходящем, мы успеем. Внелего возникшая неожиданно как леша из кустов, встрехнула меня, приводя в чувство. Узкое лицо полуэльфийки с миндалевидными глазами было перепачкано копотью и ещё чем-то тёмным, но зловещая улыбочка меня как-то успокоила. Выходит, подруга в полном порядке, если так скалиться. И е, хорошо спать на ходу. Ты вот скажи мне, когда ты начнёшь думать головой, а? Колдовать такие штуки в воздухе это же совсем мозгов не иметь надо. Спасибо, Ранвейно. Тот почувствовал, что ты там плетёшь что-то аховое, и прикрывал тебя пламенем. Иначе достали бы до того, как ты закончила колдовать. Прикрывал? Честно говоря, не заметила я этого, хотя со стороны виднее. Я была поглощена плетением заклинания и тем, чтобы не сверзиться на каменные плиты пола. Оужь, определять, кому принадлежит пронешащаяся рядом струя пламени, было как-то недосуг. В любом случае, спасибо ему. И только сейчас я обратила внимание на то, что меч Виллие светится каким-то красноватым светом сквозь потёки чёрной крови на лезвие. Виль, а что с твоим оружием, а? Да это ведь там подсветился. Улыбнулась подруге, опуская меч и оглядываясь, чем бы вытереть кровь на лезвие. Ничего подходящего не нашлось, поэтому подруга использовала завалявшийся в кармане штанов носовой платок. Он тут до сих пор где-то в человеческой постасе ошивается. Он тебя хоть прикрывал? поинтересовалась я, подходя к одному из скелетов и пиная оскаленную черепушку носком сапога. Черепушка подобного издевательства не выдержала и изволила рассыпаться каким-то странным белёсым песком. Спрашиваешь, Ритан поначалу хотел меня послать куда подальше и два завидев, куда я собралась влезь, вооружённая простым мечом. Но потом понял, что проще помочь, чем тратить время на уговоры или же попытки отослать назад. Вот, зачеровал мне меч, чтобы он тех тварей рассечь мог, а сам куда-то в самое пекло бросился. А, да вот он стоит. Я обернулась в указанном направлении и действительно увидела Ритана, склонившегося над одним из трупов нападавших. с рассечённой груди. Белые волосы стража Алатерской горы растрепались и в художественном беспорядке обрамляли узкое лицо, испачканное сажей и ещё чем-то. Серебряный дракон заинтересованно наклонил голову, увенчанную чёрным гребнем, и в пещере раздался шипящий голос Аранвейна дракона, который пробирал до костей, вернее, чем его же трубный рёв. Всё-таки дракон есть дракон. И когда он начинает говорить на понятном человеку языке, это получается немного жутковатое. Аритан, сколько ещё можно терпеть этих выродков в нашей горе? Ты их нарочно пропускаешь или как? Прошу прощения, мой правитель, но я не в состоянии закрыть всю Алатырскую гору от магического проникновения на долгий срок. А если объединить силы, то неизвестно, чем это обернётся. Ладно, я понимаю. Аранвин нетерпеливо отмахнулся как тистой лапы. Я в курсе, что драконы не могут объединить свою магию с кем-то из своего рода, иначе результат будет абсолютно непредсказуем. Но такой риск мы пойти не можем. А я вот никак не могу понять, чего им надо. Вроде бы эти твари ничего серьёзного сделать не могут. Так мешаются просто. Вставила свою реплику «Я» и тотчас осеклась под яростными взглядами двух драконов в разных ипостасях. «Иваника, поясню, как недалекому Айрониту. Драконам эти существа не опасны абсолютно. Но вот нашим еще не родившимся детям еще есть какие-либо гениальные комментарии?» — редко поинтересовался Ритан. Я стушевалась и решила больше не влезать, отодвинув в сторонку поближе к Вилли. Когда фиолетовый дракон у овального входа вдруг взвыл так, что я шарахнулась в сторону, запнулась о валявшийся на полу скелет и неловко взмахнув крыльями, безуспешно пытаясь удержать равновесие, хлопнулась пятой точкой на каменные плиты. Вой рёв длился ещё секунду, а потом Аранвейн сорвался с места и на ходу окутываясь сверкающим облаком метнулся ко входу в пещеру, скрываясь внутри уже в образе человека в серебристых одеждах. Я вскочила и рванула вслед за дракониным царём, краем глаза заметив, что Ритан и Иргаль, уже успевшие сменить ипостась, и постоять с Даниэлем за обеспокоенными ошарашенными лицами, торопятся в ту же сторону. А я вбежала внутрь и замерла у входа, так и не найдя в себе сил пройти дальше. Поравнявшиеся со мной Ритан и Иргаль застыли рядом, Драконья кладка была уничтожена. Повсюду было разбросано прочнейшие скорлупа, расколотая на мелкие кусочки. Что случилось с ещё нерождёнными драконами, даже и гадать не приходилось. У разрушенного гнезда из-под крупного обломка выглядывал кончик неподвижного, нежно-розового хвостика, ещё не покрытого чешуёй. Иргаль за моей спиной закричала. И в крике о этом слышалась боль утраты, смешанная с невероятной яростью. Неужели среди разоренного гнезда были и ее дети? Я смотрела на неестественно выпрямленную спину Аронвейна, а когда он обернулся, то с трудом подавило желание бежать без оглядки. На мертвенно-бледном лице драконьего царя застыла холодная ненависть, расчетливая и безжалостная. А льдисто-серые глаза, взгляд которых был устремлен в мою сторону, не выражали ровным счетом ничего. Сейчас Аранвейн мог убить меня или Вильку спокойно и без эмоций. Точно так же, как люди, не задумавшись, прихлопывают обнаглевшего комара, после чего продолжают заниматься своим делом. Синяя птица, и ты еще смела утверждать, что твой народ здесь ни при чем? Драконий царь чуть посторонился, и я увидела, что среди разорванного гнезда лежит кто-то с неестественно выгнутой спиной. Похоже, Аранвейн сломал несчастному позвоночник. Но обострённым слухом Айронита я уловила еле слышный стон. Неужели жив? Я медленно подошла к гнезду, и в глаза мне бросились безжизненно раскинутые крылья пепельно-серого цвета и коротко остриженные седые волосы. Ледяной голос Аранвейна доносился, как издалека. Я же смотрела на распростертого на дне развороченного гнезда айронита, которого я видела всего дважды в снежном дворце. «Шайджен!» «Так ты знала его, синяя птица?» При зрении Аранвейна, сочевшееся в голосе, можно было собирать ладонями. Я только покачала головой, опускаясь на колени рядом с айронитом, И убирая седые волосы сокровавленного лица, он с трудом приоткрыл глаза и уставился на меня так, словно увидел привидение. "Шайджен, зачем ты это сделал?" тихо шепнула я, стараясь не смотреть на осколки скорлупы, разбросанные вокруг, и что-то влажное и тягучее пропитывающее штанины. Айронит только усмехнулся, и я вздрогнула, увидев зубы, залитые кровью. Теперь-то драконы тебя точно убьют. Ты недостойна. Умрёшь, как и остальные. Что б тебя? Ты что несёшь? Я встряхнула Айронита, но было уже поздно. Глаза его закатились, и он сразу как-то обмяк. Я отпустила его и медленно поднялась. Безумно хотелось сменить епостась, чтобы не стоять здесь, А лицетворением врагов драконьего рода, представителям народа, посланец которого поднял оружие на самых беззащитных и самых ценных жителей Алатерской горы, нерождённых драконов, которые не могли никак себя защитить, дети, которые появляются у драконов так редко, горло подкатил ком, а глаза защипало от слёз. Ты плачешь, раздалось над духом шипение, в котором угадывалась едва сдерживаемая ярость. Да как ты смеешь плакать, айронит? Нечеловечески сильная рука ухватила меня за горло так стремительно, что я даже не успела отпрянуть в сторону или хотя бы защититься. Миг, и я уже болталась, как бельё на прищепке. так что ноги не касались каменного пола а ранвеин держал меня на вытянутой руке медленно сжимая ладонь слегка придушив меня ровно настолько что я не могла выдавить ни слова только цепляться за его руку оставляя на ней царапины голубоватыми когтями и я сейчас мог бы сломать тебе шею одним движением но чуял что ты не лжёшь когда говорила о том, что айрониты не желают нам зла. Всё верно, они желают нам смерти. Возможно, ты не знала об этом, и тебя прислали сюда, чтобы ты своим искренним незнанием пустила мне пыль в глаза. Я не могу винить тебя за это, но то, что сотворил твой народ, рука на моём горле чуть сжалась, и я судорожно вцепилась в неё, болтая ногами в воздухе. Где-то далеко-далеко кричала Вилья, то ли отбиваясь, то ли о чём-то упрашивая. А я всё смотрела в ледяные глаза Аранвея на вертикальной щеле зрачка, читая в них ярость, смешанную с болью. Будь проклят род Айранитов. Сквозь зубы процадил драконий царь, презрительно отбрасывая меня в сторону, так что я чувствительно ударилась о каменный пол. Прокатилось по нему пару сажений и осталось лежать лицом вниз, пытаясь восстановить дыхание. Девочка, ты живая? Вилька осторожно перевернула меня и положила мою голову себе на колени. Солнышко, да пошли они к лешему все эти драконы и орониты с их разборками. Давай вернёмся домой. Домой? Недобро улыбнулся Аранвейн, глядя на нас сверху вниз. А кто сказал, что я вас отпущу? Нет уж. Придётся вам задержаться в Латерской горе на некоторое время, пока Андарион не будет полностью уничтожен. Что? Я умудрилась так сесть, потирая горло ладонью и сверля взглядом напряжённо выпрямленную спину драконьего царя. Тот, не оборачиваясь, махнул в нашу сторону ладонью. Аритан, отведи их куда-нибудь и запри понадёжнее. А потом труби общий сбор. Пусть драконы готовятся к наступлению, и я сам поведу наш народ на врага. Я хотела возразить, но почувствовала, что не могу ни только сказать ни слова, но даже пошевелиться. Судя по тому, как Виллия застыла в неудобной позе, у неё возникли те же проблемы. Иргаль подошла ко мне вплотную и хищно улыбнулась, многозначительно перебирая в воздухе чуть светящимися кончиками пальцев. И не надейся. Да я уже и не надеюсь. Мне хватило десяти секунд, чтобы понять, что на нас с Виллией наложили мощное, но не долговременное заклятие обездвиживания. Мило, очень мило. Теперь я в течение получаса и пальцем пошевелить не смогу, не говоря уж о том, чтобы расколдоваться. Если бы было использовано понятное мне заклинание, распространенное среди человеческих и эльфийских магов, то мне и не понадобились бы руки, чтобы сотворить пас. Я бы сняла его за минуту, если они раньше. Но расплести канву заклинанне использованного йергаль я не смогла бы, потому что ощущалось оно как частая перекрученная сеть из красноватых нитей и два улавливаемое магическим зрением. Хотя такие сети расплетаются удивительно легко. Достаточно знать, за какую ниточку потянуть, и заклятие тут же распадается. Но я не знаю, где эта ниточка. Поэтому, если я попытаюсь что-то сделать, то может стать только хуже. Аритан подхватил Вилью под руки и потащил куда-то в сторону выхода. А потом я ощутила, что и меня кто-то довольно грубо сдёрнул на ноги и, закинув на плечо, понёс вслед за Аританом. Синие с белыми кончиками волосы полностью занавесили обзор, а я всё пыталась осознать Может ли быть ещё хуже? Оптимист во мне радостно заявил, что хуже может быть всегда. Аранвинс сосредоточенно измерял шагами свой рабочий кабинет, который он часто использовал, находясь в довольно неудобной для себя человеческой ипостаси. 15 шагов в длину. Интересно, это много или мало для помещения? Кто разберёт этих людей с их привычками? За полторы тысячи лет своей жизни дракон уже претерпелся, но так и не привык существовать в своей второй ипостаси. Непонятно, зачем дарованный создателем. Спрашивается, зачем нужно драконам такая слабость, как превращение в человека? Понятно, что это даёт больше возможностей для использования магии. Но в остальном-то зачем? Драконий правитель глубоко вздохнул, пытаясь утихомирить клокочущую внутри ярость, смешанную с ненавистью и болью потери. И только осознание того, что он, царь Алатерской горы, не дало ему прямо сейчас сбросить с себя шелуху человеческой оболочки и выбравшись на волю взмыть в прозрачно-синие небеса серебряным драконом, оглашая окрестности разъярённым рёвом, призывающим к войне. Эмоции будут потом. Сейчас ему нужно как можно скорее поставить на крыло эскадрилью драконьего царства в сотню драконов сильной воли и духом, способных спалить своим огненным дыханием всё живое на своём пути. Весь этот проклятый город Айронита. Аранвин тихо рыкнул, и массивный позолоченный кубок в его руке смялся, будто бы сделанный из тончайшего пергамента. Принц Дракуньего царства закладывал очередной вираж над чадящим обширным городом, в центре которого гордо возвышалась белая башня-шпиль, кое-где закопченная с оплавившимся флюгером, но все еще целая. То и дело мелькали зеленоватые вспышки молний, сменявшиеся ревом золотисто-рыжего пламени. На оборонительных башнях крылатые фигуры с такой высоты кажущиеся крошечными спешно разворачивали в его сторону огромный арбалет, стрелявший калеными болтами, способными пробить прочнейшую драконью шкуру и принести немало неприятностей. Если бы серебряный дракон мог улыбаться, то он непременно сделал бы это, но на узкой морде лишь слегка обозначился внушительный оскал. Слишком далеко, болты не долетят. Аватары зря стараются, пытаясь Перестроить оборону и заставляют жриц выкладываться до конца в магических поединках. Андалон обречён, и он Аранвин сейчас им это докажет. Серебряный дракон стремительно скользнул в крутое пике, прижав широкие крылья к блестящим бокам, уже кое-где потускневших от разрядов молний, зацепивших его на взлётке. И мстительно полел в ближайшую башню огнём. Та запулала, словно восковая свеча, и медленно завалилась на бок, продолжая гореть каким-то чересчур ярким желтым пламенем. Аранвейн распахнул крылья, взмывая в небо затянутое тучами и дымом пожарищ, закладывая круг над горящим андарионом. Внезапно клубы черного дыма прошила тоненькая крылатая фигурка в выроненных доспехах, направлявшаяся прямо на дракона, окружающего над разоренным городом. Подоскневшие крылья резали глаз полуночной синевой, но белоснежная оканёмка на них даже не испачкалась, словно бросая вызов разрухе и пожарам своей чистотой. Аранвинус усмехнулся про себя, разворачиваясь в небе, готовясь встретить отчаянного смельчака или же глупца, что более вероятно, нацепившего на себя доспехи аватара, когда шлем маска был нетерпеливо сорван. И синие с белыми кончиками волосы заполоскались на ветру рваными шёлковыми знамёнами, что трели над доцелевшей башней, открывая выпочканное сажей и потёками крови девичье лицо с чёрными зеркалами глаз. Ненавистные глаза Айронита на знакомом до боли лице. Таль. Девушка выставила перед собой вымазанный тёмной кровью по самую рукоять меч. словно собиралась идти на таран и ринулась к нему. И Аранвейн попросту улетел, ушел в сторону, скрывшись в клубах дыма, не желая сражаться с той, которая стала ему другом, а если бы у них было чуть больше времени, то могла бы стать и его судьбой. Командующий эскадрильей проревел отступление, и драконы все как один покинули разоренный город. Аэрониты, уставшие после битвы, кружившие над руинами, даже и не пытались их преследовать, да и не было смысла. Одна только Таль зависла в воздухе, тяжело хлопая синими крыльями, которые почему-то росли у неё на спине, а не заменяли руки. Устала плоти в мечи, серьёзно и чуточку грустно глядя вслед улетающим драконам. Узнала, почувствовала Он этого так и не узнал, навсегда запечатлев в своей памяти ее именно такой, какой увидел в последний раз. Серьезную девушку-аватара с человеческими карими глазами на измазанном кровью и саше лице, к которому прилипли тонкие пряди синих волос с белыми кончиками. Не сразу, но он узнал такие ее полное имя. Таль-синяя птица. Ренвейн вздрогнул, когда дверь с шумом раскрылась и на пороге появилась Йергаль. Недовольно покосился на остатки кубка в своей руке и неуспешно разжал пальцы. Не глядя на юную драконицу, тихо спросил: "Эскадрилья готова?" "Да, мой правитель". Йергаль неловко склонилась в поклоне. Нервничает, оно и понятно, первый раз идёт в бой. Но ведь в той разорванной кладке был и её нерождённый сын. Кто знает, когда она сможет вновь попытаться продолжить род. Сейчас командующий отдаёт последние приказы. Я сам поведу мой народ в бой. Аранвин стряхнул с ладони остатки кубка, и золотистый бесформенный комок тихо звякнул о полированную поверхность стола. Но я здесь царь. И пока что моё слово здесь закон. Не повышая голоса, ответил дракон, выходя в дверь мимо остолбеневшей Ергаль. Синюю птицу и полуэльфийку не трогать до тех пор, пока я не вернусь. Так и передай страже. Туннель стал шире, впереди показался тусклый овал света. Серебряный дракон всё ещё окутанный призрачным сиянием, с ревом вылетел из Алатырской горы, направляясь на север. А полминуты спустя небо запестрело от ярких красок, переливавшихся на чешуе драконей эскадры, последовавшей за своим правителем.